Сожжение муравейника Отдохнув основательно, Каштанов и Макшеев отправились в лодки, захватив ружье, топор и вязанки хвороста. Папочкин не мог еще двигаться, а у Громека от укуса разболелась рука. Поэтому оба инвалида остались караулить палатку. Плавание шло быстро по знакомым уже местам. Миновали остатки преграды, сооруженные муравьями, где еще дымились догоравшие стволы и чернели трупы насекомых. Затем выехали на поляну и из-за кустов осмотрели местность вокруг муравейника, чтобы не натолкнуться невзначайно врагов, но никого не было видно. Насекомые, очевидно, предавались отдыху в недрах своей крепости проплыли немного дальше, к бывшему мосту через речку, от которого к муравейнику вела торная дорога, проложенная его обитателями. Оказалось, что муравьи успели уже построить новый мост. Лодку привязали к кустам ниже моста, вызвали на плечи вязанки хвороста, взяли ружья, заряженные на всякий случай картечью, и пошли к муравейнику. Не доходя до него, присели за кустами у дороги, чтобы понаблюдать еще некоторое время и убедиться в том, что никто не помешает исполнению задуманного плана. Все было тихо, и можно было приступить к работе. В каждый из главных входов положили вязанку хвороста, а поверх нее наиболее сухие и тонкие стволы, взятые из самой постройки. Затем подожгли костер самого отдаленного западного входа и побежали с Тремглав, один к северному, другой к южному входу, чтобы поджечь их и затем сойтись у восточного входа, где закончить поджог и в случае надобности бежать к лодке. Каштанов, поджигавший костер у северного входа, в глубине галереи заметил муравья, подбежавшего к заграждению. Он притаился за костром в надежде, что насекомое выйдет наружу, и тогда можно будет прикончить этого часового, чтобы он не поднял тревогу. Но муравей, осмотрев костер и попытавшись растащить его, убежал вглубь, очевидно, за помощью. Тревога начиналась, и нужно было спешить к последнему выходу. Макшеев оказался уже здесь. Он торопливо поджигал костер и встретил товарища словами «Скорее, скорее! Нужно спасаться к лодке!» Они побежали во весь дух, но по дороге остановились, чтобы взглянуть назад. Из устья восточного входа вырывалось уже огромное пламя. С северной стороны муравейник также пылал в нескольких местах, и из многих верхних ходов валил густой дым. Но с южной стороны, где Макшеев очень торопился при виде встревоженных насекомых, огонь был слабый. Не на этой стороне из всех верхних ходов выбегали один за другим муравьи. Они тащили яйца и куколок, спускаясь с ними вниз, и относили их в сторону. Другие суетились бестолков зад и вперед, подбегали к огню или к дымившимся отверстиям, падали обожженные или оглушенные. «Плохо удалось наше предприятие», — заметил Каштанов. «Часть муравьев успеет спастись». «Будет блуждать без пристанища по стране и нападет на нас. Придется завтра же убираться подальше». «А сейчас нам тоже нужно убираться подальше», вскричал Макшеев, указывая на колонну насекомых, бежавших по дороге к мосту. «Не за водой ли они побежали, чтобы тушить пожар?» пошутил Каштанов, пустившись рысью рядом с товарищем. Муравьи, несомненно, заметили поджигателей и гнались за ними. Они бежали быстрее, чем люди, и расстояние между теми и другими все уменьшалось. «Я больше не могу сердце не выдержать!» — задыхаясь, крикнул Каштанов, который по своим летам и по образу жизни не мог долго тягаться с Макшейвом. «Остановимся и дадим залп!» — предложил последний. Они успели перевести дух, пока насекомые не приблизились на пятьдесят шагов и затем выстрелили. Передние в колонне упали, задние остановились. Их было больше десятка, но за ними на некотором расстоянии следовал второй отряд. Собрав последние силы, преследуемые добежали до моста, в то время, когда резерв подошел к месту сражения. «Черт возьми, где же наша лодка?» — воскликнул Макшеев, добежавший первым до берега реки. «Что вы, неужели ее нет?» «Нет, она исчезла бесследно!» Здесь ли она была привязана? Здесь я хорошо заметил место. А вот и веревка, которой она была привязана, висит себе на кусте. Кто же отвязал и увел лодку? Может быть, сама отвязалась и уплыла вниз по речке? А может быть, муравьи угнали ее? Что же нам делать? Перебежим пока через мост и разрушим его за собой, — предложил Каштанов. По крайней мере, речка отделит нас от погони. Не теряя времени, оба перешли погнувшемуся под их тяжестью мостику на другой берег. Преследователи были уже в сотне шагов от речки. «Перетащим бревна к себе, а то, пожалуй, муравьи их опять выловят», — предложил Макшеев. Через минуту, когда передние муравьи подбежали к берегу, оба бревна лежали уже у ног путешественников. Глубокая речка отделяла их от преследователей, которые остановились у берега в замешательстве. Их было около двадцати, но на дороге были видны еще новые подкрепления, спешившие на помощь. Позади них в глубине поляны муравейник пылал, как огромный костер. Пламя поднималось высоко вверх, и клубы черного дыма велись в спокойном воздухе, образуя черный столб, тянувшийся на огромную вышину. Можно подумать, что это извержение вулкана, засмеялся Макшеев. Мы им все-таки хорошо отплатили за все каверзы, но не достигли желаемого результата, не очистили местность от них, и теперь должны позорно отступать перед насекомыми. Как мы только доберемся до моря, идти вдоль берега речки через лес нечего и думать. Там не скоро проберешься, а муравьи могут обогнать нас и напасть на наших товарищей. Вот что. «Если нельзя идти, поплывем. Из этих двух бревен нетрудно сделать плотик, а вода понесет нас скорее, чем наши ноги». Идея. Но сначала нужно разогнать муравьев, чтобы они не помешали как-нибудь нашему отплытию. Зарядив ружье, путешественники дали четыре выстрела в кучу насекомых, толпившихся на противоположном берегу. Больше десятка попадали, некоторые схватились в воду, остальные разбежались в сторону». В несколько минут оба бревна, составлявшие мост, были спущены на воду, наскоро связаны гибкими прутьями, срезанными в кустах, оба вскочили на импровизированный плод и оттолкнулись от берега, бросив последний взгляд на пылающую крепость своих врагов. Вода быстро понесла их вниз, оружие служили вместо шестов, чтобы отталкиваться от берега, когда плод одним или другим концом слишком приближался к нему. Несколько муравьев некоторое время бежали вдоль речки, но течение быстро несло их, быстрее муравьев, и они постепенно отставали. За коленом речки, перед опушкой леса, где Каштанов устраивал свой плавучий костер, пловцы с радостью увидели свою лодку, прижатую течением к берегу и застрявшую в кустах. Плод также принесло к этому месту. Они поймали беглянку, уселись и налегли на весла. Через полчаса они благополучно приплыли к своему стану.